Но, конечно, подагра очень меня мучит. Я ничего не слышу, но это не так страшно. Гораздо хуже, что и вижу я плохо. Я уже не в состоянии прочесть газету, несчастную газету. Ну и пусть. Впрочем, я слегка преувеличил. Я могу читать при ярком солнечном свете. У нас в Нурлане было одно выражение — «сохранить ходячее зрение», то есть когда ты еще видишь, куда идешь. Марин Мария Хельцин, у той было это самое ходячее зрение, но ходила она с палкой, да и вообще у нее было много болячек. О ней, о загадочной Марин Марии никто ничего не знал. Поговаривали, что в молодость она отличалась красотой, что была она не из простых крестьян, а дочерью Шкипера, но это были всего лишь догадки, а сама она ничего о себе не рассказывала. О том, что она благородного происхождения, никто не сомневался, потому что звали ее Марен Мария Хельцин. И кроме нее в наших краях ни у кого больше такой фамилии Хельцин не было. Ходила она по хуторам с одной лишь целью. Хотела разжиться жевательным табаком от зубной боли. К табаку она пристрастилась в дни своей молодости и с тех пор не могла без него обходиться. Жевал табак, как заправский матрос. Вообще-то была она очень неприятная и бесстыжая. Но у этой старухи были очень красивые руки, совсем как у молоденькой девушки. Я только диву давался. Запястья-то уже были сморщенные, а сами руки оставались изящными да нежными. Это были руки, не знавшие работы. Они не отличались чистотой, но смотреть на них было одно удовольствие». Когда уж Марин Мария стала совсем старой, ее отправили в богадельню. Она стала жить на деньги прихода, и было ей тогда лет семьдесят, если не восемьдесят. Но свои путешествия от хутора к хутору она совершала и тогда одна, без провожатых. Она сохраняла ходячее зрение до последнего своего дня. Какое это благо — сохранить ходячее зрение до конца жизни! День Святого Ханса, 1948 года. День Святого Ханса, норвежский эквивалент дня Ивана Купалы, 24 июня. Сегодня Верховный суд вынес приговор, и я заканчиваю свои записи.